14 августа О своей жизни я не помню ничего, кроме этой клиники. Да и о ней у меня довольно смутное представление, ведь из палаты я практически никуда не выхожу. Как я уже упоминала, каждый новый день начинается с детственно чистого белого листа. Ночи болевые приступы полностью вымывают те песчинки воспоминаний, которые мне удается насобирать за предыдущий день. Почему так происходит? Я не знаю. Этот феномен не могут объяснить даже люди в белых халатах. Очень неудобно все время писать эти четыре слова, я прекрасно знаю, что это называется как-то по-другому, но как именно я забыла. День начинается с того, что женщина, которая приносит мне таблетки и порошки, с приклеенной улыбкой и постоянными вздохами отвечает на мои вопросы. Каждый раз они одни и те же. Где я и как меня зовут? Заметно, что она уже устала это повторять, и порой в ее строгих, зеленых в серую крапинку глазах мелькают тени сомнения относительно того, что я спрашиваю об этом искренне. Но они все же исчезают, стоит мне задавать вопросы постоянно с нескрываемым любопытством. Женщина начинает верить, что я действительно не притворяюсь, острые треугольные крапинки в глазах становятся мягче и приобретают округлую форму. Она вздыхает уже более добродушно и начинает вновь рассказывать то, что рассказывала вчера. Около года назад я попала в автомобильную катастрофу и в результате полностью потеряла память. В официальных полицейских отчетах написаны сухие короткие строки о том, что я просто не справилась с управлением. Но похоже, на самом деле было совершенно не так. Детектив, который часто приходил в начале моего лечения, долго и тщетно пытался выудить хоть какие-нибудь сведения, уверяя, что все произошедшее было подстроено заранее, отчего мой автомобиль полностью лишился тормозов. Бесполезно. Я не могла вспомнить ничего, и поэтому злилась, хныкала, всхлипывала, плакала, а иногда даже повышала голос. И он, бедолага, почему-то все относил на свой счет. Тяжело вздыхал, собирал бумаги и уходил. А на следующий день приходил снова, в надежде, что сегодня будет кардинально отличаться от вчера, но в итоге выяснилось, что он ошибался. В общем, в конце концов, он отчаялся от меня что-либо узнать, улыбнулся, пожелал скорейшего выздоровления и исчез навсегда. А я осталась одна со своими грустными расплывчатыми мыслями и тысячами ненайденных ответов на единственный вопрос «почему?». Почему в самом деле он ушел? Да потому что. Потому что устал спрашивать об одном и том же и не получать ответа. А может быть, просто обиделся, хотя, собственно говоря, на что ему обижаться? Во-первых, это была его работа, а во-вторых, вспомнить я и в самом деле ничего не могла. Самое странное, что в моей машине не обнаружили вообще никаких документов. По номеру автомобиля установили владельца и выяснилось, что я управляла автомобилем по доверенности. Но, как назло, тут же выяснилось и другое. Владелец этот вступил в какие-то нелады с законом и, как говорится, подался в бега. Печально, но все происходило, как в кино. Но фильм фильмом фильмам, а человека действительно нет. На этом все и застопорилось. Соответственно, никто не мог выяснить, как меня зовут и где я раньше проживала. Сама же вспомнить этих деталей я, естественно, не могла. Следствие зашло в тупик, поэтому в отчетах и появились сухие записи, констатирующие мою водительскую некомпетентность. Молодой, приятной внешности детектив в последнюю нашу встречу все же заметил, что мне очень повезло. Убийца явно рассчитывал на то, что я разобьюсь на смерть. Слишком велика была скорость на роковом повороте. Слишком крутой вираж делала узкая бетонная дорога. И все-таки, вопреки всем его расчетам и прогнозам, я осталась жива. Хотя можно ли это назвать жизнью? Так. Жалкое существование. Подобие человека, случайно заблудившегося на перекрестке миров. Вот, в принципе, и вся моя предыстория, ежедневно рассказываемая строгой женщиной с серыми глазами. Не густо, но, к сожалению, больше взять негде. Скоро год, как меня лечат, и практически не намечается никаких улучшений. Только приступы сейчас случаются не ежедневно, а через день. Женщина в белом халате постоянно повторяет, что мне пришлось принести очень тяжелую операцию на мозг, и поэтому восстановление организма происходит крайне медленно. но с другой стороны куда мне торопиться? Похоже, меня никто и нигде не ждет. За все время, что я здесь нахожусь, никто ни разу меня не посетил. Значит, никто не ищет. Но я думаю, что это просто некому сделать.